Верисов на себе самом чувствовал печальное положение ушедшей женщины. Вот и делай людям добро, вот и одолжай их, расхаживал Марденко по комнате. Сами же нечестно с тобой и поступят, а потом мытарем, долехаимцем, да проценщиком обзывают мытарь. А мытарь-то Господу Богу годен был. Вот оно что. Не успел он ещё кончить своего монолога, Как в прихожей раздался стук в двери, эх, их не легкая там разносила, что не говорят, а все к мытарю, все к мытарю ползут, эх, люди, люди, фарисеи вы. В комнату робко вошел мужчина и, отвесив почтительный поклон, остановился у дверей. Мердзенко, вглядываясь, подняла на него свой фонарь, и луч света упал на рыжую физиономию пришедшего, осветив особенно его глаза, которые как-то озабоченно бегали в разные стороны, словно бы искали чего. Наружность нового гостя и преимущественно его странные глаза показались старичку подозрительными. Что надо? Весьма нелюбезно возвысил он голос, запахивая на груди парижалую мантилью. К вашей милости, не смело и тихо заговорил рыжий, что на опытный глаз не совсем-то согласовалась с его внушительной фигурой. Евите Божеское одолжение, не дайте помереть с голоду. Я брат подаяний не творю ни из чего, ступай себе с Богом, Бог подаст. Перебил Марденко, замахав рукой, я не за подаянием поспешил объясниться пришедшей. Я, собственно, по той причине, что не откажите принять в заклад вещь, принес с себя заложить хочу. Какая такая вещь там? Приподнялся Марденко, опершись об стол кулаками, пришедший скинул свое кургузое пальто и стал расстегивать жилетку. Вот её самую заложить хочу. Жилетку-то? Нет, брат, не принимаю, решительно отказался Морденко. Что ж так, ваш милость. За что эдкая напасть на бедного человека, взмолился рыжий. Ведь вы же платья всякое берёте, за что же с... мне-то отказ? Не то, что платье милое человек, а и пуговицу медную, гвоздик железный прямую. Внушительно пояснил ему старик. Принеси ты мне костяшку от порток, и на ту отказу не будет. Положенную цену дам, потому и пуговка и костяшка в своих деньгах ходит. А ты не в пору пришел. Я не в пору не приму. Вот себе исканс. в ути благодетелям. Ребятишки малые неемшие сидят ни не откожите. Жалобно молял рыжий со слезами в голосе. Чего тут вдруг любезный не откажите? уж отказал. Стал бы те просить нечего, ступай себе с богом, порешил Марденко, и рыжий удалился. По уходе его старик ещё тревожнее зашлёпал своими туфлями из угла в угол. Физиономия просителя шибко казалась ему подозрительной, недоброй, так что он только ради этого обстоятельства отказал его просьбе. А с другой стороны, известная уже скаредность и жадность напевали другую песню. Эх, брат, напрасно отказал. Жилетка всё ж таки вещь, за неё даже грош А возьмешь гривну, и вследствие всех этих соображений старик был теперь недоволен и жизнью, и людьми, и собою. Вере его стало больно и тяжело оставаться с ним дольше. После двух виденных им сцен он решился уже не заикаться с треку ни о своей нужде, ни о своей просьбе. Будь что будет, пойду и так. Хозяйки решил он и минуту спустя по уходе рыжего распростился с Марденкой. Спускаясь по темной лестнице, он наткнулся в самом низу. на какое-то живое существо и, вглядясь несколько пристальнее, различил, что кто-то сидит на нижней ступеньке, подперев руками свою голову. По голосу, которым этот кто-то отозвался на оклик, Вересов узнал в нем Рыжего. Что вы здесь делаете? Зачем вы сидите здесь? с участием спросил его молодой человек. Да идти некуды, ответил Рыжий голосом полным отчаянного горя. Домой не пойду, не охота глядеть, как дети помирать станут. Вересу ему как-то стыдно стало в эту минуту, что он сын Морденки. Он жалел и презирал его в одно и то же время. Спасите, выручите меня, обратился к нему рыжий, ведь вы сынок ихний, вас они послушают. Мне хоть сколько-нибудь бы денег, ей-богу, в канаву, в проруб кинусь. Пойдёмте, решительно сказал ему Верисов, в минуту обдумавшей что-то. Пойдёмте. Мне самому до зарезу нужны деньги, а вось успеем, тогда поделимся с вами. Морденко сильно озадачился и даже струсил от этого неожиданного возвращения сына вместе с подозрительным рыжим. Папенька Дайте ему денег под жилетку, начал Верисов в сильном волнении. Побойтесь Бога, у человека дети помирают. Если вам мало жилетки, так вот, альбом с фотографиями, он стоит рублей 50. Примите его в залог и дайте нам сколько-нибудь. Я сам теперь в страшной крайности, на квартиру показаться не смею. Старик молча развернул альбом, пересмотрел на свет жилетку. и подал сыну записную книгу, проговорив: "Для порядка, пиши расписку мы ниже подписавшиеся и далее". Выйдя в другую комнату, он стал оттуда диктовать продолжение. Возврат сына и его слова до того поразили старика, что он не нашёл причин к отказу. да притом и заклады оказались хорошими, особенно альбом фотографий. Так что Мордженко спешил только поскорее разделаться со своими посетителями и по тому без дальнейших разговоров отправился в смежную горницу доставать деньги. Пока молодой человек сидел, погружённый в писание расписки, рыжий напрягал всё своё зрение, чтобы следить за стариком, который, продолжая диктовать, чиркнул спичкой и зажёг огарок. Смежная комната осветилась. Рыжий переместился на такой пункт, с которого ему удобнее было обозревать комнату и следить за движениями старика. Сквозь притворённую дверь он заметил два болта. замки и печати на дверях, ведущих в заднюю горницу, и видел, как Морденко снял с себя толстый кожаный пояс, носимый им на теле под сорочкой, и стал рыться в этом потайном чемоданчике. По известному всем шелесту рыжий догадался, что в чемоданчике мирно покоились ассигнации. За жилетку полтинник, да за альбом 2 рубля, и того 3 рубля. А расписку пиши на 3 три рубля 30, сказал Морденко, войдя через минуту в комнату с зелёненькой бумажкой в руках. Сначала расписался Верисов, а за ним приложил свою руку и Рыжий. Вилинский мещанин Осип Гречка, гласила подпись Рыжему. Выкупать будете вместе, что ли, спросил Морденко, отдавая деньги. Я выкуплю всё, вызвался Верисов, а жилетку вы им потом возвратите. Через минуту дворник выпустил их в калитку и видел, как они вместе спустились в мелочную лавку, помещавшуюся в том же самом доме, толкуя о том, что надо разменять деньги и разделиться поровну. В лавочке спросили они себе по фунту ситника с колбасой, тут же на месте и закусили им, и поделив между собою сдачу, очень дружелюбно простились друг с другом. Глава 10. Голову на рукомойник. Сев вею, руки грею, чисто вею, не подсею с припляской, потирай ладони. Варвался гречка в заднюю комнату сухрёвки, где вчерашний день происходило секретное совещание с патриархом Провом Викулычем во время ламкастерского обучения Званков. Что звякал-то, разнуздал, что язык-то распустил. Чему обрадовался, степенно покачал головой владыка. Помни день субботний сказано. Ну уж ты, ваше степенство, проповеди-то отложи до завтрава, но не клей есть в ровское делом. Я про дело повестить пришёл, возразил ему Гречка, подавая руку Зеленкову и Фомушке, который в этой уединённой комнате вместе с советчиком патриархом поджидали его прихода. От двурушника что ли обратился к нему блаженный. А тольтки прямо и прихрял, приехал. Всё как есть по совету его степенству исполнил дети, мол, помирают, примите жилетку в заклад, рапортовал Гречка. "Стал быть по патриаршему изволению и благ тебе есть", заметил Фомушка. Лежал с в синях смотрю женщина какая-то идет к нему значит прошла а я себе жду продолжал рыжий гляд через мало времени выходит все та же самая женщина сама идет а сама плачет но вот на взрыт рыдает просто сердцу не втерпёш ах ты псира думаю старая собака Пред древностью-то ли до да народ эдок грабить, и столь мне это стало обидно, что думаю себе, не будет же тебе, голубчику, спуску, и сейчас поднялся наверх. Гречка стал сообщать компании свои дальнейшие действия и наблюдения. И компания вполне одобрила столь блистательно исполненную им миссию. Только вот что браться, всё бы оно было Рахманна, да в одном Яман выходит, загвоздка есть, прицмокнул языком расканщик. Рахманна, прекрасно, Яман скверно. Старик шишку-то на себе ведь носит. Потманом. Пояса на у него сделано при теле лежит. Как быть-то тут? Не лады, барин, а заботчина отозвался блаженный. Бабки стал быть финашками, так въем и набиты финашками ассигнациями. Умен, бестье, боится, чтоб не сворочили, при себе держит не чтобы на шарап взять. Приступа мнура? предложил он после минутного раздумья. Не дело с вд огородишь, заметил на это благоразумный Викулич, с шарапам недолго и облопаться, да за буграми сгореть. Посады да в Сибири пропасть. Лучше пообождать, да попридержаться, потихому по сладку выследить зверя, а там и пользуйся. не лучше ли бы поживее приткнуть чем попало и баста убить у меня фомка востёр похвалялся гречка лады согласился блаженный по крайнейщи дело потише обойдётся и расправа короче в третьих словах Иван Иванович Зеленьков догадавшийся в чём заключается смысл последнего предложения гречки невольно вздрогнул и изменился в лице слаба, прищурился глазом, кивнул на него блаженный, сразу заметивший эту внезапную бледность. Что ж, брати мой, это уж не дело. По-нашему взялся за гуж. Не говори, что не дюж. Товарищества не рушь и отдел не отступай. Правильно, подтвердил Гречка. Думали в органе так, а выходит, Эдак стал быть. Боже его, не такая, чтобы быть тому делу. И как есть ты наш товарищ, так с общством соглашайся. Да что тут долго толковать, перебил блаженный. Именем Господним благослови, отче, хорошее дело совершать, лиходеев вниз по матушке спущать, отнёсся он к Викулычу, подставляя как бы под благословение свою руку.